Глава 6 «Попала в переплет, подруга помогет», когда автор не придумал рифму. «Так, так, прекрати тараторить. Давай по порядку». Трудно было представить, что Машка хоть что-то поняла из моей сумбурной тирады, пока мы добирались до невзрачного кафе неподалеку от гостиницы. Дверь приветливо звякнула колокольчиком, и Машка бросила сумку на ближайший стул у столика рядом с окном. «Я и так по порядку», Я на автомате села рядом. «Понимаешь, телефон не оставил, только кольцо. А зачем? Он что, мне так заплатил или просто его забыл? И в том, и в другом случае надо вернуть, но он же просто молча испарился». «Стоп, стоп, для начала, кто он?» Машка поджала губы, глядя на меня, как на лишенную. Я растерянно захлопнула рот. «Точно. Самого главного я ей и не сказала. И как сказать, ума не приложу». Почему-то стало стыдно признаваться в подобном подруге. «Парень, с которым я... с которым мы... Ох, которого я выбрала на корому!» «Ох ты ж! Ну, для начала поздравляю!» — расплылась в улыбке Машка. «Если честно, не ожидала от тебя. Ну и как? Тебе понравилось? Как звать? Кто он?» Тут же засыпала меня вопросами. «Маш, в этом-то вся проблема!» — скривилась я, чуть не плача. «Я не помню ни имени, ни лица. Вообще ничего, кроме того, что он умопомрачительный любовник». Лицо Машки надо было видеть. «Это насколько ж умопомрачительный, что тебе всю память отшибла, Захохотала она. «Ты меня разыгрываешь?» Я уронила голову в руки. «Не разыгрываю, Маш, меня, похоже, чем-то опоили». «Банковскую карточку проверила?» «Заблокируй, мало ли что, а вдруг и впрямь мошенник». Кошелек на месте? Украшения?» «Маша, все на месте, а украшения вот!» Я вывалила на стол старинный перстень. «Даже лишние оказались!» Повертев в руках занятную вещицу, Машка заглянула мне в глаза. Так ты просто хочешь кольцо вернуть? Ну да, неуверенно потупила взгляд я, понимая, что эту хитрую лесу не проведешь. А и впрямь, для чего я собралась его искать? Совру, если скажу, что не хочу его увидеть. Ладно, нараспев, протянула она и достала из сумочки телефон. С тебя, пузырек! И вот еще, может, если он тебе не нужен, познакомишь? Я тоже так хочу, чтобы аж память отшибла. Я закатила глаза, а Машка быстро набрала номер. Довольно долго никто не отвечал, и я уже начала волноваться. «Алло, Тимасик? Привет, это Маруся!» Нежно зачирикала подруга, а я вся напряглась. «Ну точно, если кто и видел парня, так это бармен, и чего уж проще было сразу спросить его?» «Тим, а с кем вчера ушла Диана? Что значит какая? Подруга моя! Вчера мы с ней вместе в бар заходили!» Понимаешь, не могу до нее дозвониться, волнуюсь». Машка нагло врала, а я не успевала благодарить ее про себя. Тактично так подошла к вопросу, безо всяких там, кого вчера Диана заарканила. «Чё? Да ты с дуба рухнул, что ли? Двенадцать дня. Спит он. Скажи, с кем ушла, и спи дальше. Что значит «не помню»? Ты все должен помнить». «Чего? Сам туда иди, придурок». Машка в сердцах бросила трубку, а я вся поникла. «Как так-то?» «Не знаю, чего вы там все налокались, что ничего не помните!» возмущенно зафурчала она. «Или этот гад просто вредничает?» «Ладно, пусть проспится, потом перезвоню». «Ну надо же!» — хмыкнула она. «Мне уже самой интересно стало. Итак, давай с самого начала, что ты помнишь?» Удрученная реакция Демасика, я совсем расстроилась, но теперь немного оживилась. «Так, что я помню? Ага, мы с Тёмой поехали в фотостудию». «Не, давай ближе к делу!» Сморщила нос Машка и открыла меню. Я поставила локти на столик, сосредоточенно задумавшись, и в который раз за утро почесала плечо. «Ты чего все время чешешься?» подозрительно прищурилась подруга. «Не знаю, вот прямо с утра началось», пробормотала, выстраивая в памяти цепочку вчерашних событий. «Ты, дорогуша того, это так не оставляй. Эти мимолетные связи до добра не доводят. Дам-ка я тебе телефончик одного венеролога». «Чего?» Кажется, я только сейчас вынырнула из воспоминаний и никак не могла понять суть разговора. «Вы хоть предохранялись?» Бесцеремонно на все кафе вопросила Машка. «Что?» «Что-что?» «Спрашиваю, он резинку надевал?» Я покраснела, побледнела и пошла красными пятнами. «Боже мой, Маша, не ори ты так?» Снизив голос на пару октав, умоляюще проговорила я. «Я лица его не помню, не то чтобы таких вот мелочей». Машке на мое стеснение было чихать со спаской башней. «Мелочей!» — громко закатилась она. Выходит, не впечатлил тебя размером, раз ты не запомнила?» «Машка!» — я уронила лицо в ладони. «Так, Ватсон, не отвлекаемся на постороннее. Размеры уточним потом». Наконец-то понизила голос она, и то только потому, что на нас начали оглядываться. «А сейчас опять сначала. Где мы остановились? Отмотаем подальше». «Итак, что было после того, как ты спалила Тёму?» Я попыталась максимально сосредоточиться. Удрала из студии. Как сейчас помню, прямо в гениальном платье прилетелова улетела «Да фиг с ним. Потом ты потащила меня в бар. Постой, я прямо в этом наряде там сидела?» «Неудивительно, что меня подсняли». «Сдурела!» Вот теперь глаза Машки действительно полезли на лоб. «Как переодевалась, не помнишь? Как Рафик нас обрызгал? Что за ерунда? Ты же трезвая была!» «Не знаю, Маш, может быть, на нервах?» Уже чуть не плакала я. Но именно с этого момента все как-то туманно. «Так-так, значит, где-то здесь начинается вся эта мистика». Машка сделала серьезное лицо и жестом позвала официантку. «В баре что помнишь?» С видом вездесущими мисс Марпл спросила она. Я снова нахмурилась, срочно призывая сознание сотрудничать со следствием. «Выпила коктейль. Может, бармен что-то намешал?» «Да я с тобой его пила!» Вот видишь, и тоже ничего не помнишь». «Я все помню прекрасно», — Машка постучала пальцем по столу. «Я встретила Антона, и мы поехали м -м, гулять, а ты в это время нежно чирикала за стойкой с каким-то байкером». Я сложила ладони в молитвенном жесте. «Маша, бога ради, как он выглядел?» «Да я откуда знаю? Широкоплечий, в косухе, спиной сидел, я не видела лица. Да что ты в самом деле не в себе была, когда с ним разговаривала?» «Я только помню, что он вроде бы брюнет». Виновато пробухтела я. «Ну да, темненький. И волосы такие...» Она закатила глаза, примиряясь к шее ладонью. «Длинные, вроде, растрепанные, то ли под куртку заправленные, то ли собранные в хвост. Ну вот уже хоть что-то. Даже не представляю, что бы я подумала сейчас на месте Машки. И она еще сидит, не уходит, тратит свое время на какой-то бред». К нам наконец-то подрулила девушка-официантка, и Машка отвлеклась, решив не размениваться на завтрак, а сразу заказать себе обед. «Ты вспоминай, вспоминай!» — пнула меня под столом, тыча пальчиком в меню. «Не отвлекайся! Есть будешь, нет? А кофе?» На кофе я утвердительно кивнула головой. «Маш, я вообще не понимаю, как такое могло произойти!» Действительно ничего не понимая, застонала я. «Как же он должен выглядеть, и что такого сказать, чтобы я вот так запросто пошла с ним?» «Вот мне тоже интересно!» — хохотнула Машка. «Но не мог же он затащить меня силой!» «С ума сошла!» отвлеклась от меню она нет конечно это как минимум тимас увидел бы как максимум охрана да и что за ерунду ты говоришь помню когда в торговом центре у тебя сумочку стянули ты такой скандал устроила хоть святых выноси на три этажа было слышно ты права ты права обреченно пробормотала я все еще не в силах поверить что такое отчебучило но маш как я могла могла выходит пожала плечиком она и ткнула пальчиком в меню «Девушка, вот это, это и два кофе со сливками, ага. Я тебе более скажу». Отвлеклась она на меня. «Согласно обычаям коромы, парень не имеет права первым предложить это тебе. А значит, ты сама ему предложила». «Да ты в своем уме!» — в сердцах воскликнула я. Испугалась лишнего внимания и понизила голос до шепота. «После нескольких минут знакомства с первым встречным?» «Угу», — довольно щелезь подтвердила Машка. Я вздохнула и умоляюще подняла глаза на официантку. «Девушка, мне без сливок. Добавьте лучше цианида».